Глава четвертая. Мрак сунули в руки палицу толкнули в спину. Щурясь, он вышел на яркий свет. За спиной с металлическим звоном упала бронзовая решетка. На таку уже стояли четверо. Все немытые, лохматые, с кудрявыми бородами. Волосы у каждого на лбу перехвачены бечевкой. У кого меч, у кого топор. Один сжимал в руках окованную бронзой палицу и круглый щит. Они находились на правой стороне тока, а напротив в стене поднялась решетка. Вышли пятеро мускулистых мужчин, голых до пояса. Мрак засмотрелся на бритые головы троих, где свисали длинные чубы. У каждого в левом ухе блистало по серьге. Подбородки выбриты, и мрак подумал, что по голым лицам их легко отличить от бородатых и длинноволосых куявов. Правда, другие двое с длинными волосами. Видать, артанцев не хватило. Пятым был залезняк, его тоже раздели. Грудь его была широка, как и сам он был невероятно широк в плечах. Теперь мрак видел всю мощь его удивительных рук, рук, от которых лучше держаться подальше, если в них оружие. Артанцы тоже щурились, но оружие в их руках не блистало. Все пятеро были с топорами. Ну да, артанцев так и называли народом боевых топоров. Их кузнецы изготавливают свое оружие из какой-то особенной черной бронзы, что вроде бы прочнее любого металла, даже железа, что падает с неба. Сейчас они вооружены привычным оружием. Понятно, после боя отберут или соберут упавших. Народу наверху прибавилось. Даже на лавках для знатных не осталось свободных мест, а простой люд так и вовсе лез друг другу на головы, чтобы не пропустить зрелище. На последний бой приберегают самое кровавое, а значит, самое интересное. К Дадону наклонялись то справа, то слева, шептали что-то. Вряд ли по делу. Скорее же просто показывали всем, что к царю близки, тот их слушает, а значит, они в силе и многое могут. Как навредить, так и поспособствовать тем, кто не скупится на дары. Мрак придерчиво покосился на тех, с кем придется драться плечом к плечу подобрались крепкие мужики одного мрак помнил как куява советовавшего насыпать на хвост соли, но в его отвагу не верил слишком ясно отчаяние в глазах остальные просто разбойники со звероватыми лицами они выглядят так дико что того и гляди пурнут соседа не дожидаясь боя с артанцами Цар милостиво кивнул тут же услужливо прозвучал боевой рог артанцы медленно двинулись впередд. Топоры держали наготове, у каждого на левой руке висел круглый деревянный щит. В середине шел залезняк, тоже с топором, что в непомерно длинных руках выглядел игрушечным. Мрак сказал зычно. «Простите, братья, но тут такое дело, или вы, или мы». Он крепче сжал рукоять палицы, ноги сделали первый шаг. Он вышел из тени, и солнце злорадно обрушилось на исхлёстанные плетью плечи. На скамьях заорали, подбадривая обе стороны. Справа и слева от мрака взревели, завыли, пугая противника. Ринулись, сшиблись. Послышались тяжелые удары по дереву, звон, первые яростные крики, а затем вопли боли и страха. «Дурость», — подумал мрак свирепа, — «остались считанные дни. Не так-то так кэдак смерть найдет. Нелепо драться, нелепо барахтаться, как та лягушка в молоке». Он отразил удар, отступил на шаг, но сбоку один так огрел палицей, что плечо занемело. Взревев, он шарахнул в отместку, на него веером брызнула кровь. Слизнул с губ, чувствуя сладость солоноватой руды, уклонился от удара третьего, тут же снес противника с глаз мощным ударом в живот. «Бей! Убивай! Круши!» Сперва это кричали сами бойцы, но скоро только хрипло дышали, сопели. Стоял ляск, стук, болезненные вскрики, а неумолчанный крик раскатывался наверху. Там вскакивали, орали, указывали пальцами, верещали. Мрак озверело оглядел беснующуюся толпу. Грудь его тяжело вздымалась, из ссадины на голове текла кровь. Он часто слизывал ее длинным горячим языком. Не желая драться, все же сразил двоих, иначе бы сразили его. Третьего ранил, его добили. Но сейчас стоял на этом конце тока один. Остальные корчились на залитом кровью песке, тяжелом и горячим Пытались ползти, затихали в судорогах. Весь ток был в крови, хотя на смертный бой вышли всего десятера. Значит, пали восьмера, потому что на том конце вытирал от труп соратника черное лезвие единственный уцелевший артанец. Мрак узнал желтоглазого залезняка. Убитых зацепляли крюками, спешно вытаскивали. Следом вбежали служители, разровняли песок, а еще двое бегом принесли на носилках чистый песок, разбросали, закрывая лужи крови. Залезняк посматривал из-под лобья. Чуб уже не развивался на ветру, прилип к бритому черепу. По лицу бежали мутные струйки. На груди и плечах виднелись глубокие раны, но кровь стекала по груди медленно, нехотя, скапливалась в порезах. Сверху заорали. «Ставлю на артанца! Три к одному!» «Принимаю!» «Он его разорвет надвое!» «Слав здоровее!» И, перекрывая вопли, прогремел могучий рев волка. «И там, внизу, покажите, на что способны мужчины в ваших краях! Победителю выпадет честь сразиться со мною!» Дадон заинтересованно наклонился над крохотной оградой. Глаза его оценивающе пробежали по могучим мышцам брака остановились на словно выкованной умелым кузнецом фигуре Залезняка. Да — Да-да, пора заканчивать. Им хорошо, их убьют, а нам еще по такой жаре возвращаться. Залезняк подхватил щит убитого куява, медленно приближался к Мраку. Не по прямой, слегка по кругу. И Мрак понял, что противник хочет поставить его против солнца. Поняли и зрители, подбадривающие орали. Мрак держал палицу в отставленной в сторону руке, Ноги чуть согнул. Глаза его не отрывались от тартанца Когда их оружие соприкоснулось в приветствии, после которого должен начаться кровавый бой, Залезняк вдруг сказал негромко. «Эй, бык, ты смог бы закинуть меня наверх?» Мрак вздрогнул, бросил быстрый взгляд наверх. Дадон склонился над барьером, смеялся, в глазах был хищный интерес. Ковер под его ногами еще больше свесился вниз. С двух сторон царя обмахивали широкими веерами, отгоняя мух и жару. За спиной стояли двое неподвижных стражей. — Попробую, — проворчал он, — но у тебя зад тяжеловат. — Только с виду, — шепнул Залезняк, — но можешь не целовать. — Пока. — Я тебе поцелую, так поцелую, что сова в твоем дупле поместится, еще и совят заведет. — Согласен. — Только сейчас кинь повыше. Сошлись посредине тока. Залезняк начал отступать, и мрак теснил, пока не оказались прямо под галереей, где сидел царь Дадон. Шум, гвалт, раскрасневшиеся рожи, запах пота. Неожиданно залезняк выронил топор. Мрак едва удержал руку. Соблазн был велик разморжить противнику голову. Сам выпустил палицу и поспешно сплел пальцы на уровне живота. Залезняк прыгнул, угодил ногой точно, оцарапав мраку голый живот а мрак изо всех сил, чувствуя, как трещат жилы от натуги, швырнул тяжелое тело вверх. Только теперь раздались испуганные крики. Он подхватил палицу, отпрыгнул от стены и задрал голову. Залезняк, уцепившись пальцами за край стены, мигом подтянулся, ухватил царя за горло и вместо того, чтобы убить на месте, как ожидал мрак, свирепо дернул. Они перевалились через край, мрак отпрыгнул, Оба рухнули ему под ноги. Мрак поспешно развернулся на крики сверху. Двое стражей, отталкивая слуг, прыгали, блестя раззолоченными доспехами, прямо на них. «Смерть!» — взревел мрак. Один страж принял смерть в полете. Палец мрака расплющил ему голову. Второй грохнулся, взрывая песок, поднимался, когда сверху обрушился тяжелый удар. Прогремел злой голос. «Смерть!» Сзади что-то кричал Дадон. Послышался звук пощечины, и на весь ток разнесся зычный голос Залезняка. «Всем застыть! Меч у горла вашего дурака! Кто шелохнется, я его прикончу!» В наступившей мертвой тиши прозвучал задушенный страхом слабый голос царя. «Всем опустить оружие, не приближаться!» «И стрелы себе в задницу!» — подсказал Залезняк. Лезвие его меча упиралось, натянув кожу в нежное ухоженное горло. Глаза залезняка блестели, как слюда. Он поймал взгляд мрака, подмигнул. «Режь, не тяни!» — бросил мрак напряженно. «Ты что?» — удивился залезняк. «Кто же режет курицу, у которой золотые яйца?» «Это у него золотые?» — усомнился мрак. «Режь как овцу, пока еще можем!» Над краем ямы склонился горный волк. Лицо его было бешеное. Глаза от ярости лезли из орбит, а в уголке рта пузырилась пена. Рука отыскала рукоять меча, но на нем, как псы на медведи, повисли телохранители царя. Залезняк крикнул с веселой победной злостью. — Пусть меня, как кабана, чесноком нашпигуют стрелами! Я успею дернуть рукой! Я даже во сне дергаюсь! Грузный додон дрожал, как жаба на льдине. Мрак прохрипел Ты сейчас не засни! Вдруг в самом деле еще потопчем зеленый ряст? «Ряст — Ряст? — удивился Залезняк. — Хм, кого я только не топтал, но зеленый ряст? — Хм, если выживем, расскажешь, как это. — Эй, дурни, всем отойти от выхода. Если кто-то мелькнет ближе, чем за десять шагов, тут же режу эту жирную овцу. Видят боги, у меня уже дрожат руки. В рядах началось смятение. Из-за спины горного волка кто-то метнул дротик. Тот воткнулся в двух шагах от Дадона. Тут же наверху послышался шум, чей-то предсмертный крик. Дадон залепетал. «Не убивайте! Это мои враги! Они хотят, чтобы меня устранили!» «Зарезали!» — поправил залезняк хищно. «Зарезали!» Дадон издал горлом булькающий звук. Глаза его закатывались, а рыхлое тело обвисало. Мрак, поддерживая с другой стороны, прорычал с отвращением. «Убери меч от горла, а то сам леет. Держи возле пуза. Ему не видно, зато сразу можно от бока до бока, как баромир козу. Кишки вылезут в дыру, а следом и печенка плюхнется. На своей слизи подскользнется». Ноги Дадона до подогнулись. Он осел на песок. Из прохода исчезали люди. Служители отогнали. Слышно было, как зря калибронзовые двери, решетки. Мрак и залезняк подхватили пленника с двух сторон, потащили. Ноги в сапогах из дорогой кожи загребали золотой песок совсем так, как если бы тащили, зацепив крюком за ребро. Они выбрались, волоча Дадона, на площадь. Царские гридни оттесняли народ. На крышах появились лучники, их остроконечные шлемы горели, как жар в лучах яркого солнца. Горного волка видно не было, что беспокоило мрака. Залезняк скалил зубы, покалывал царя мечом в живот. Тот дрожал покрывался потом, уже и так мокрый, от него пахло гадостно. В софьяновых сапожках хлюпало, а несло оттуда так, будто топтался по дерьму больного животом. «Вели всем отойти еще дальше», приказал Залезняк. Он слегка ткнул царя в живот, и руки Дадона взлетели над головой, как крылья ветряной мельницы под ударом сильного ветра. «Отойдите! Отойдите еще и прочь с крыш!» «Молодец!» похвалил Залезняк. На крышах я не заметил. Веди себя хорошо, в самом деле отпустим. Может быть. Далеко впереди, с боков и сзади, гридни били народ мечами плашмя, загоняли в дома и переулки. Залезняк спросил быстро. Мрак, ты через какие ворота входил? Меня привезли на корабле, как боярина. Только на бояр цепляют шубы, а на мне зачем-то были цепи. Золотые? Нет, но зато такие же тяжелые. Ага, кивнул Залезняк. Тогда через северные, других я не знаю. Через версту, там сразу горы, лес, овраги. Мы сумеем, ну, попытаемся суметь. Что? Схорониться? Держа царя впереди, как живой щит, они продвигались почти бегом. Стуча копытами, их обгоняли, держась в отдалении, конные воины. Что-то орали злыми сорванными голосами. Многие хватались за луки, но залезняк всякий раз прикладывал к горлу Дадона меч, и смельчаков сдувало, как ветром. Когда впереди выросли городские ворота, мрак подумал, что здесь их и побьют. Хоть стрелами, хоть камнями, дурное счастье не бывает долгим, но ворота зияли непривычной пустотой. В сторонке стоял воевода с яростным, перекошенным шрамами лицом. В его глазах мрак видел бессильную злость и обещание лютой смерти. Он убирал всех с дороги, а когда кто-то из дружинников заортачился, Коротко взмахнул мечом, и дерзкий упал, обливаясь кровью. В воротах не было ни души. Когда миновали, подталкивая задыхающегося Дадона, мрак бросил. Закрыть бы за собой. «Думаешь, уже не разослали отряды вперед?» — откликнулся Залезняк. Он тряхнул Дадона. «Так ведь?» «Не знаю», — ответил тот полузадушенно. «Не знаешь? Какой же ты царь?» Дадон простонал. «Вы не понимаете». «Многие будут рады, если меня убьете. Еще больше будут рады артанцы, да и славы, и тем и другим легче будет захватить куявию». Залезняк сказал со знающей усмешкой. «А есть и свои, с ножом за пазухой, верно? То ли дети? Ах, детей нет! То ли те, кто сумел бы править лучше. А у нас всяк уверен, что знает, как править, лечить и бросать кости». Мрак на бегу оглядывался на городские ворота. Мелькнул человек, схоронился, а дальше пустая площадь. Зато впереди целый мир с его дорогами, лесами, оврагами, а дальше вовсе гор с их ущельями, провалами, тайными щелями, косогорами. Оба дышали хрипло, еще не остывшие от кровавого боя. Да и дадо он грузен и тяжел, как бык. Мрак чувствовал под пальцами дряблое мясо, бывшее некогда могучими мышцами. Оброс царь дурным мясом, ожирел, как свинья, боится пальчик прищемить. И когда почти несли бегом, а то и волочили, вскрикивает, как раненая птица. Острые камешки пропарывают десофьяновые сапожки. Холодный воздух шипел, врываясь в раскаленные глотки. В груди хрипело, стонало, сипело на разные голоса. Впереди висел багровый шар закатного солнца, и они бежали прямо в кровавый закат. Небо налилось темной синевой, облака кроваво олели, пугающе пурпурные, грозные, неподвижные, с черной каймой наверху. Мрак спросил неверяще. «Думаешь, не поймают?» «Пусть сапоги стопчут», — ответил Залезняк. «Так хоть навредим проклятым». Они бежали, как два хищных волка, держа посередке зайца. Мрак, привычный к бегу, старался тащить царя больше сам. Но Залезняк, к его удивлению, оказался мужиком на редкость выносливым. Они взбежали вверх покруче, а когда стена встала дыбки, Залезняк сцепил руки, забросил мрака, а потом швырнул ему царя. Мрак ухватил за волосы, за плечо, вытащил к себе. Залезняк подпрыгнул, мрак поймал за пальцы, удивился их толщине и крепости. Как будто корни дуба ухватил. Многих на свете повидал, но человека с такими ладонями — впервые. «Что делать будем?» «Бежим дальше», — сказал залезняк Сипла. Он дышал тяжело, но глаза горели победно. «Они не взберутся, в обход пойдут. Тут такие воины, что и на толстую бабу без лестницы не залезут». Они пробежали по узкому гребню. Снизу раздались разъяренные вопли. Там бессильно потрясали мечами и топорами. С дюжину преследователей горцевали на конях. «Эх!» — сказал Залезняк презрительно. «Что за воины? Мечи, топоры ни одного лучника!» «Ты в самом деле хорош с луком?» — спросил мрак. «Лучший!» — ответил Залезняк скромно. «Я бы таких двух ворон, как мы, достал бы одной стрелой. Пусть даже эти вороны забрались бы в пять раз дальше». Они сбежали на ту сторону почти волоча царя. Мрак чувствовал, как в спину упруга толкает свежий ветер. Глухо ракотало. Он оглянулся, охнул. Их догоняло черная туча, тяжелая и грозная. Оползла так низко, что почти задевала верхушки деревьев. Между тучей и оранжевой землей стоял серый занавес, из которого доносился неумолчный шорох, будто сто тысяч раков пытались выбраться из ведра на волю. Залезняк повернул к мраку измученное, залитое потом лицо. «Повезло. — Повезло! — Что? — не понял мрак. «Повезло — Повезло! — заорал залезняк. «Ливень — Ливень! Над землей стояло облако желтой пыли, взбитое тяжелыми струями. Туча двигалась быстро, пыль оседала под массой воды, но впереди все время бежало это пыльное облако, догоняло беглецов. Мрак чувствовал свежее дыхание. Гром гремел все громче, оглушительнее. От молнии на земле отпечатывались огненные зигзаги, а в глазах сразу темнело. Дадон хрипел, задыхался. Последнюю сотню шагов его волочили, как мешок с тряпьем. Залезняк, наконец, приложил лезвие к белому горлу царя. — Все, не пойдешь, зарежем здесь. — Не могу, — прохрипел Дадон. — Тогда умри, — ответил Залезняк так же хрипло. Его лицо было серой маской из пота и толстого слоя пыли. Глаза блестели, как у безумного. Кожа прорвалась под острым лезвием, красная струйка потекла на грудь. Дадон с усилием поднялся. «Иду, будьте прокляты!» Лай собак слышался все сильнее. Мрак увидел сквозь редеющее пыльное облако силуэта двух собак. За ними маячили люди. Но тут на головы и плечи рухнул целый водопад. Ледяные струи, тяжелые, будто из тучи обрушилось все море, Пригибали к земле, забивали дыхание, топили, вбивали в землю. Мрак слышал, как ругался залезняк, схлипывал в страхе дадон. Его тащили, как мокрый мешок. Над головой тяжелый грохот сменился страшным сухим треском, будто гигантские руки ломали лес прямо над головами. Потом этот треск стал оглушающим. Впереди блеснул огонь, ослепляющий и страшный. В лицо пахнуло странно свежим воздухом. Ослепленный мрак сделал еще несколько шагов, до дона волочили как труп. Залезняк вскрикнул, указав кивком на яму впереди. Оттуда поднимался дым пополам с паром, но дым быстро исчез. Тугие струи залили яму. Видно, как вода кипит, бурлит, остужая раненую и землю. «Как думаешь?» — тонкий голос залезняка чудом проскакивал в щели страшного грохота. «Кого из нас попадет?» — Если бог не косорукий, — ответил мрак злобно, — то поцелит в середку. Дадон застонал и попробовал перебирать ногами. Залезняк ухватил другой рукой и за ворот потащил, как тушу забитой козы. — Теперь верю, — прокричал он сипло, — что оторвемся. — Побояться задницы намочить? Мы ж не кур накрали, царя отащим. Залезняк все же услышал или догадался, заорал. Это не артанцы, что за честь в огоне ливень, и не славы, что верны вождю до последней капли крови, здесь куявы. Ну и что? Нарядное платье берегут, а не какую-то непонятную честь, дурень. брак не поверил, таких людей на свете нет, чтобы тряпки ценили выше чести. Не поверил, и когда в самом деле прокатилось злое тявканье, перестали мелькать тени догоняющих, просто сумели в дождь оторваться от погони. А собакам нюх в ливень неподмога.